Глава 32. Пиры он устраивал богатые и частые в самых просторных палатах, так что нередко за столами возлежало по шестьсот человек. Пировал он даже над водостоком у Фуцинского озера, едва не утонул, когда хлынувшая вода вышла из берегов. Ко всякому обеду он приглашал и своих детей с мальчиками и девочками знатных семейств. По древнему обычаю они сидели у подножия скамеек и ели со всеми. Однажды он заподозрил, что один гость украл золотой сосуд. На следующий день перед этим гостем была поставлена глиняная чашка. Примечание. Один гость — Винни Руф, впоследствии временщик Гальбы и консул 69-го года. Говорят, он даже собирался особым эдиктом позволить испускать ветры на Перу так как узнал что кто-то занемок от того что стыдился и сдерживался примечание за недержание ветров сам клавдий едка осмеивается в апокалокинтосисе